Ник. Дорога в противоположную сторону оказалась намного лучше той, что осталась позади. Земля была сухой и ровной, не встретилась им ни одной колеи. С одной стороны рос густой лес, с другой был резкий спуск к берегу реки. Разбить лагерь было негде. В поисках места для отдыха пришлось проехать пару километров однообразного пейзажа. Вскоре обрыв стал снижаться, а вдоль дороги со стороны реки вырос забор металлический, со свежей краской болотного цвета. Приехали, блин, возмутился Макс, глядя в окно, развел руками и стал подражать голосу старика. Тут такие места не пожалеете. Леся, которая сидела молча все это время, обернулась и грозно на него посмотрела. Макс хорош, раздраженно сказала она. Может это база отдыха? Давайте найдем вход и узнаем, что к чему. Макс фыркнул и демонстративно сложил руки на груди. Остальные же активно заозирались, но вид за окном не менялся. Внезапно радиоприемник затрещал. Привычная мелодия сменилась помехами. Ник покрутил регуляторы, но кроме шипения из колонок ничего не доносилось. Накатанные следы уводили в чащу леса, однако в этот момент из глубины автомобиля вырвалось облако пара. Ник чертыхнулся и тут же заглушил двигатель. На приборной панели загорелся знак перегрева. «В этой глуши даже не работает ничего», — возмутилась Алекс. Ник опустил пониже окна и взял телефон, чтобы посмотреть карту. Но ни интернет, ни сеть здесь тоже не ловили. Положив смартфон в карман, парень шумно выдохнул и потер лицо руками. «Я пойду осмотрюсь тут, пока тачка остывает», — сказал он, выходя из машины и открывая капот. «К воде тогда спущусь». Сукнула Алекс и вышла следом. «Хоть ноги размять после дороги». «А мы пока поляну накроем», — бросил Макс, вылезая из салона. «Дэн, ты как?» Ник глянул по сторонам и решил пойти вдоль забора, оставляя ребят позади. Девчонки пошли в противоположную сторону, чтобы обойти его и добраться до воды, а парника пошились у багажника автомобиля. Заросшая дорога уводила все дальше в лес, пока не уперлась в массивные металлические ворота, над которыми крупными буквами красовалась надпись «Фортуна». Площадка возле них была расчищена, а где-то вдалеке играла музыка, значит, рядом определенно были люди. Ник потянул створку на себя, ворота легко поддались. Недолго думая, парень зашел внутрь. На территории было прохладно. Густой лес с одной стороны, озеро с другой. Бетонная дорожка вела к одноэтажным деревянным постройкам, выкрашенным разноцветными красками. Из динамиков доносилась мелодия, разобрать которую стала возможным лишь когда парень зашел еще дальше на территорию. раздирающая песня про Тополины Пух сменилась сентиментальной композицией про Алешку. Ник встал возле небольшой будки и осмотрелся. Территория была заполнена подростками. Мальчишки играли в футбол, Девчонки ходили группами, держа друг друга под ручки. Кто-то обливался водой из ведра и хохотал. Мимо прошли три подруги, одетые как на подбор. Джинсы с настолько заниженной талией, что из-под них выглядывала полоска кружевного нижнего белья, широкие розовые ремни с круглой бляшкой на самом интимном месте, короткие топы с изображением героев Титаника и пирсинг с блестящими камнями в пупках. Яркий, неумелый макияж придавал образу комичности, а девочкам пару десятков лет сверху. Подумав, что давно не наблюдал за подростками и совсем отбился от моды, Никита сделал пару неуверенных шагов к компании ребят, гоняющих мяч, но вдруг за спиной раздался голос. «Вы к кому?» Из будки, окрашенной синей краской, выглянул мужичок. Время посещения еще не началось. «Да мы тут с друзьями потерялись немного». Ник повернулся к мужчине. «Пляж ищем». «Какой пляж?» Охранник напрягся. «Здесь частная территория. Пляж только для отдыхающих». «Вот мы и хотим отдохнуть», — Никита улыбнулся. «Нам посоветовали сюда приехать. Говорят, места у вас чудесные». «У нас здесь вообще-то детский лагерь, а не санаторий». Мужчина сдвинул брови и подошел ближе, сжимая в руках рацию. «Извините», — растерянно произнес Ник. Видимо, мы что-то перепутали, поищем другое место. Еще раз окинув взглядом территорию, Никита не спеша двинулся в сторону выхода. Охранник недоверчиво посмотрел ему вслед, после чего вернулся в свою будку. Ник был уже возле ворот, когда где-то рядом раздался плач. Никита оглянулся. Совсем близко, возле ограды, сидела девочка с разбитой коленкой. Она обнимала себя за ноги и плакала, громко и искренне. Без раздумий Никита направился к ней. «С тобой все в порядке?» Девочка вздрогнула и подняла на Ника заплаканные глаза. Светлые волосы прилипли к лицу, нос покраснел. Она выглядела беспомощной и уставшей. Девочка сильно отличалась от остальных жителей лагеря. Не было у нее ни модной одежды, ни макияжа, ни надменного выражения лица. Словно она была вне всего этого праздника жизни. Нику она показалась смутно знакомой, будто он где-то ее уже видел. Легкое ощущение дежавю исчезло так же быстро, как и появилось. «Я хочу уехать отсюда», — рыдая пробормотала девочка. «Я больше не могу здесь, они... они...» Ник смотрел на нее с сожалением. Он не раз был в детском лагере и помнил, как иногда приходилось тяжко. Тем более, если не получалось найти друзей. А девчонкам и того сложнее, особенно обычным, ненаделенным модельными чертами внешности. Часто над ними шутили, смеялись, обзывали. Дети порой бывают очень жестокими с теми, кто хоть немного выделяется из общей массы. «Я к маме хочу», — продолжала плакать девочка. «Сегодня мой день рождения, а тут мальчишки с этой водой. Они всегда так, каждый день». Незнакомка залилась слезами. «Я хочу, чтобы меня забрали, а мне даже позвонить домой не дают. Никто не звонит, никто не приезжает». Рыдания стали настолько сильными, что дальнейших слов Никита разобрать не смог. Он вновь посмотрел на экран мобильного, но сеть так и не появилась. Единственное, чем он мог бы помочь в данной ситуации, позвонить родителям девочки. «Скажи номер», — попросил Ник. «Как сеть появится, позвоню твоей маме и передам, что ты ее ждешь». Девочка хлопала длинными ресницами, словно не веря словам неожиданного прохожего. Недолго думая, она назвала шесть цифр и смахнула слезы тыльной стороной ладони. Даже как-то выпрямилась, но шмыгать носом не перестала. «Домашний, что ли?» — спросил Ник, записывая цифры. «А какой еще может быть?» — вернула вопрос девочка. «Интересный пейджер». Она с любопытством уставилась на смартфон. Ник покрутил телефон в руке и пожал плечами. Пару мгновений они смотрели друг на друга, оба растерянные, после чего Ник неуверенно положил телефон в карман. «Ладно, не грусти, помогу, чем смогу». Ник улыбнулся, махнул девочке на прощание рукой и направился к машине. Обернувшись, спросил, «Зовут-то тебя как?» «Яна», — ответила девочка и прислонилась лицом к забору, а после еле слышно добавила, «Только скажите, чтоб брата с собой не брали», «Терпеть его не могу!» Ник улыбнулся и кивнул. Странный выдался день. Попрощавшись с Яной, парень покинул лагерь и спустя пару минут вышел к машине, где его уже ждали друзья. Макс с Дэном что-то обсуждали, Алекс свайпала ленту, Леся неспешно пила чай из термоса. «Нет тут никаких мест!» — крикнул Макс, едва увидев Ника. «Поисковик говорит, что тут только лагерь заброшенный, который закрылся давным-давно». «Ночевать в руинах — такой себе отдых!» Он сложил руки на груди и прислонился к машине. «Река тоже принадлежит лагерю. Это наверняка еще и охраняемая территория». «В смысле закрылся?» Ник нахмурил брови. «Там полон лагерь детей». «Ну, хрен знает, как написано, так и говорю». Макс пожал плечами и откупорил бутылку пенного, протянутую Деном. «Я предлагаю вернуться домой» неожиданно сказала Леся, и все взгляды обратились к ней. Все равно уже полдня потеряли. Сейчас пока доедем, найдем место, дотащим вещи. Уже стемнеет. Не искупаться не успеем, ни мясо пожарить». «Поддерживаю», — оживился Дэн. «Поехали ко мне. В приставку поиграем, пиццу закажем. А на природу успеем еще, поддержала Алекс. «Ну да, просохнет и поедем», — кивнул Макс. Как бы Ник не настраивался на отдых, Но сейчас он был согласен с ребятами. Все было против. Настроение упало, силы кончились, пора было возвращаться. Заглянув под капот, парень убедился, что двигатель остыл, и, наконец, рассмотрел причину поломки — разболтавшийся шланг. Подзатянув хомут, он долил в бачок охлаждающей жидкости, убрал канистру в багажник и глянул на экран телефона. «Сейчас я только позвоню», — бросил Ник, заметив хороший сигнал мобильной сети. Девочке обещал: Никита отошел на достаточное расстояние, чтобы не было слышно лишних разговоров. Нашел записанный номер в заметках и ввел цифры, нажав на кнопку вызова Ник замер. Номер уже был записан в его контактах. С экрана телефона на Ника светилась надпись Родители домашние, а сам парень закашлялся, услышав знакомый голос: голос его матери.